В Оренбурге жизнь, а точнее служба закрутила Михаила еще сильнее. Если в Казани, разрываясь между учебой в речном техникуме и занятиями в аэроклубе, он еще как-то исхитрялся находить несколько часов в неделю для отдыха, для встречи, общения с Фаей, то в училище минуты покоя наступали только после отбоя. Каждый день, даже в воскресенье, начинался с физической зарядки. После завтрака в летный столовой курсанты перемещались в учебно-летный отдел Красивое старинное трехэтажное здание. Здесь занятия по изучению теории продолжались до обеда. После часового обеденного перерыва часть курсантов отправлялась в казарму для подготовки к наряду или караулу. А другая часть следовала на стадион для спортивных мероприятий или на большой прямоугольный плац, где полным ходом шла строевая подготовка. Зимой в курсантский распорядок добавлялись лыжные кроссы и уборка территории от снега. Ну а летом большую часть времени Михаил с товарищами проводил на аэродроме. Полностью пройдя программу летной подготовки в Казанском аэроклубе, училищную программу Девятаев постигал с необычайной легкостью. Когда знаешь азы, более сложный материал ложится уже на благодатную почву. «Молодец!» — бросил ему летчик-инструктор после первого же контрольного полета. «Тебя хоть сейчас переучивай на истребитель!» Девятаев не отказался бы пересесть в кабину Юркова и Быстрого И-16, знаменитого Ишачка, но всему свое время. Обучение в Первом Чкаловском проходило в течение двух лет. Данный срок определялся для всех и без каких-либо исключений. Михаил хоть и успел понюхать небо в аэроклубе, однако полеты полетом рознь. В Казани он изучил классику летного дела, аэродинамику, конструкцию самолета и двигателя. Навигацию, метеорологию. Затем с инструктором овладел взлетом и посадкой. А в Оренбурге из него делали боевого летчика истребителя Конечно, некоторые предметы и материалы приходилось изучать повторно. Но ведь добавилось и много нового. Теперь он с интересом внимал преподавателю тактики воздушного боя, учился снаряжать патронами ленту авиационного пулемета, повторял действия пилота после вынужденной посадки на территории противника, стрелял из винтовки и пистолета а на втором году обучения впервые уселся в кабину настоящего истребителя. У замечательной на тот период времени боевой машины И-16 имелись определенные проблемы по части пилотирования. Самолет обладал прекрасными маневренными качествами, но чтобы использовать их в воздушном бою, требовалась высокая квалификация летчика. Иначе строгий в управлении Ишачок шачок норовил сорваться в штопор. В 1940 году Михаил успешно сдал выпускные экзамены, получил офицерский мундир и диплом об окончании первого Чкаловского училища, после чего был направлен для прохождения дальнейшей службы в учебно-авиационную часть города Таршка. Пройдя соответствующую подготовку в Таршке, он был назначен в боевую истребительную часть, расположенную на окраине Могилева.